Часть седьмая. В первый день Нового года они вместе пошли в ближайший храм. Если бы они ещё не определились с учёбой после школы, то пошли бы умаливать богов пятёрки на экзаменах. Но у Саитира и Саори с поступлением уже давно всё решилось. Оттого Саитира долго ломал голову, что же пожелать. После храма Саори спросила. «Что загадал?» «А ты?» «Наверное, то же, что и ты». «Ммм, вон как». Если да, то перспектива не особо радовала. И Циитира помолился, чтобы всегда быть рядом с Саори. Короткие зимние каникулы закончатся стримглав. А когда начнётся третий триместр, время будет лететь вперёд без оглядки. Наступит фестиваль, начнётся суета перед экзаменами, помноженная на свободное посещение. И атмосфера в школе будет каждый миг напоминать, что близится неизбежный выпуск. Наконец Саити рассмирился, что наступит день, когда он окончит суика, и одна реальность сменится другой. Наступит март, а с ним нагрянет выпуск. Умом все понимали, но на деле мало кто осознавал по-настоящему, что через какой-то месяц навсегда распрощаются со школьной формой. Представить себя студентом университета еще плохо получалось. «Хм, посчитать бы, сколько раз я приходила в суика в школьной форме», — сказала Саури по прошествии половины февраля. В её голосе чувствовалось как ностальгия по всем пережитым дням, вплоть до сегодня, так и зыбкая тревога о будущем, которая ещё не сложилась в чёткую картинку. С началом третьего триместра Саитира старался по возможности как можно чаще ходить домой вместе. Они не говорили об этом вслух, но было и так ясно. Времени оставалось всё меньше. В один из дней, ближе к концу февраля, Саитира пришёл в школу, чтобы отрепетировать речь на выпускной церемонии. Третий этаж, где выстроились в ряд кабинеты третьегодок, пустовал. И класс Саитира не исключение. Как раз там экс-президент развернул листок с выпускной речью. Встав поудобнее, Саитира перечитал текст, который ещё доводил до ума. Начал с приветствия. Затем перешёл к пожеланию удачи новичкам. Благодарностям за многолетнюю поддержку учителями-родителям. А под конец вспомнил о всём хорошем, что произошло за время учёбы в Суэка. Самым главным был, что там думать, культурный фестиваль. В первый год Суитера входил в состав исполнительного комитета. На второй и третий – в Учсовет. Вот так и участвовал в крупнейшем фестивале школы. Насыщенные выдались три года, чем Суитера по праву гордился. Осенью третьего года в средней школе, когда он пришёл развлечься на культурный фестиваль в Суйко и твёрдо решил сдавать там экзамены, не ошибся, ни о чём не сожалел. Но когда Саитира стал записывать в текст выступления фразу «Не сожалею», грудь сковала странная печаль. Что-то не давало покоя. Только Саитира начал в себе копаться в поисках причины. В классе раздался знакомый голос. «Саитира кон, ты пришел?» Подняв голову, он увидел Саори с футляром скрипки в руках. Девушка опустила привычные наушники с ушей на шею и неспешно подошла ближе. «Ага, думал довести до ума торжественный текст». «А ты репетируешь в оркестре?» Все учащиеся с музыкального направления исполнят, как велела традиция, песню для выпускников. «Основная репетиция будет после обеда». «Ясно». Взгляд Саорини взначай скользнул по тексту выступления. «Я ещё пишу его, но можешь посмотреть». «Можно?» «Наверное, стол равнодушен к выпускной церемонии». «Раз так, пропусти». Разговор как раз набрал оборота, когда у Саитира зазвонил мобильник. «Кто бы это мог быть?» — подумал он, вытаскивая из кармана телефон. На экране высветилась Митака Дзин. «От Митаки», — коротко пояснил он Саоре, после чего ответил на вызов. «Что ты хотел?» «Внезапно захотелось услышать экс-президента». «Давай, до свидания». «Не будь таким холодным». «А ну и что тебе надо?» «А, типа нужен совет». «Совет?» — Дзин по-настоящему удивил. Обычно ведь пудрил людям мозги и скрывал истинные чувства. Короче говоря, до сих пор Дзин ни разу не показывал, что готов кому-то довериться. Саори, увидев реакцию Саитира, тоже заинтересовалась. «Если есть дело, дуй в класс». «А, так ты в школе? Очень кстати». Дзин, судя по всему, тоже явился. А зачем, быстро стало понятно. Он собирал подписи вместе с остальными жильцами общежития Сакураса, чтобы помешать его сносу. «Я скоро приду, жди меня». «Понял». Ответил и закончил звонок Саитира. «Что там с Митакой?» «Не знаю, что у него на уме, но хочет совета». «Совета, да?» на... Саори как следует призадумалась. И тут из коридора послышался звонкий топот. «Ох, кто-то бежит». Одновременно с тем, как Саори повернулась к двери, внутрь влетела Мисаки. «Салют!» «Хау-хау!» «Здесь хау-хау!» Не успела Мисаки появиться, как тут же бросилась на Саори. Хм, «Нет, Мисаки, не обнимай меня!» «Тебе меня тоже можно!» «Не говори такого! Саитиракун, хватит смотреть, спасай!» Попросила она отнюдь не о простом. «Вы, «Э, как всегда, хорошо ладите». С опозданием в классе возник Дзин. «Ты не говорил, что Камигуса с тобой». «А ты не говорил, что с тобой Хау-Хау, правда?» Дзин всегда знал, чем парировать. «Ну и о чём хотел совет?» «В общем-то, у меня к тебе просьба, бывший президент». «Отказываюсь», — немедленно ответил Саитиро, предвидя неладное. «Ты хотя бы выслушай, а!» Лёгким тоном возразил Дзин, уязвлённо улыбнувшись. «Наверняка ничего дельного не услышу. На этот раз я абсолютно серьёзен. В таком случае я ещё меньше хочу слушать». Теперь, когда стало известно о сносе Сакураса, связать одно с другим было проще простого. Ни о чём нормальном совершенно точно не попросят. «Наверняка что-то о Сакураса, но...» В точку. Айда, бывший президент, избавил от лишних разговоров. «Я не сказал, что выслушаю». «Ну тогда ничего не поделать!» Дзин сделал вид, что сдался. «Не мог бы ты пустить Мисаки на выпускную речь?» А спустя мгновение выдал полную несуразицу. «А?» Саори, которая молча наблюдала за разговором парней, непроизволенно ахнула. Услышанное настолько далеко вышло за рамки ожидания, что Саитира буквально потерял удар речи. «Алло, не услышал?» «Не мог бы ты пустить Мисаки на выпускную речь?» «Всё, Америка утонет в слезах!» Саитира всё ещё молчал. Э, эй, всё нормально. Я тебя слышу. Ты это сказал так легко, будто попросил ластик. Я своим ушам не поверил. Да расслабься, Сатян. Лоша у тебя фурычат. Нисаки, не называй так Саитира Его так не то, что я, даже родители не зовут. До сих пор молчавшая Саори не выдержала и тоже подключилась к разговору. так Тогда Саоран? Тогда вообще будет какими злодеями. «Ого, Хау-Хау, ты тоже шаришь?» «А я думал на музыкальном одни неучи». З «Замолчи, Митака». «Ага-ага». Не успели глазом моргнуть, как начался бардак. «Хм», <кхем> — демонстративно прочистил горло Саитира. «Давай, выкладывай», — поторопил он Зина. «Итак, ты же знаешь, в какой ситуации оказалась Сакураса?» «Ага». Попечительский совет решил уничтожить Сакураса в текущем году. Жильцы приняли идею в штыки, и чтобы изменить решение о сносе, устроили в соответствии со школьными правилами сбор подписей. Если уговорить больше двух третий всех учеников, тогда получится отменить решение совета. Вот только Саитера сильно сомневался в их успехе, ведь уболтать такое количество людей было само по себе непосильной ношей. Еще и жильцы главного общежития с подозрением относились к логову проблемных учеников. «Надо перестраховаться на случай, если не соберём подписи». «А соберёте?» «Соберём. Таков план». Зин не шутил и не блефовал. В его глазах бушевало пламя веры в общее дело. А стоящая рядом Мисаки вовсе источала уверенность в себе, нисколько не колеблясь, ни в чём не сомневаясь. «На, надо продумать действия на случай, если провалимся». «А при тут моя речь? Ты сам подсказал». «Чего?» Саитира нахмурился, совершенно не понимая Дзина. «Ясно это уговорил не закрывать крышу после уроков. Не забыл ведь?» Сайтира вспомнил. «Ты каждый день появлялся в учительской и до последнего взывал к чувствам учителей. До их разума ты не достучался, а вот к сердцу умудрился подобрать ключ. Выходит, во время выпускной речи, вы хотите попросить всех учеников поддержать Сакураса?» «Именно, Именно так. вот так!» Последовал одновременный ответ Зина и Мисаки. «Я напишу текст. само собой проверим его до церемонии». Не сильно обнадёживала. «Это наша последняя надежда, если не соберём подписи. Пожалуйста». Саори посмотрела на задумавшегося Саитира так, словно хотела что-то сказать. Ничего она в итоге не сказала, но её поняли без слов. Саитира протяжно вздохнул про себя. «И с каких пор всё стало таким?» «Не изменись он с момента поступления в Сойко, точно бы отказал». А вот теперь альтернатива его не страшила. Он будто сошёл с намеченного когда-то пути. Он вроде бы даже понимал причину. Когда недавно составлял текст выпускной речи, почему Паршива себя чувствовал? Почему слово «сожалею» далось с трудом? Потому что хоть немного, но сожалел. Жильцов Сакураса называли проблемными детьми. Но они больше всех в Суико радовались школьной жизни. Теперь Тасаитиро признался самому себе, что в глубине души завидовал. Именно поэтому Дзин его раздражал. «Это последнее, что я, Мисаки, Сорота и остальные можем сделать», — взгляд Дзина выражал подлинную уверенность. «Мы защитим Сакураса, Радика Хайкуна и ребят». «Понятно». Саитира тихо засмеялся перед Дзинами Мисаки, заставив одноклассника округлить от удивления глаза. «Есть!» Мисаки тут же победно скликнула и прыгнула на Саори, которая неожиданно повалилась на пол. «Спасибо бывший президент!» – рассыпался в благодарностях Дзин. Саитира, как бы говоря, «показывай», протянул ладонь. «А чего хочешь?» «Текст. Ты же его приготовил?» Дзин, что для него редкость, промолчал, не ожидая просьбы. «Ты такой проницательный, даже страшно. Я польщен». Дзин вытащил из кармана листок с текстом и передал однокласснику. «Вот правда, это твоя черта раздражает больше всего». Как и ожидалось, он приготовился заранее. «Да? А вот я обожаю твой понятный характер, бывший президент. Если смеешься, надо мной помогать не буду», — сказал Саитира, взяв записи. «Думаешь, я тебя прошу ради веселья?» «Да и не просишь особо». Саитира, не читая, убрал бумагу в сумку. «А как же прочитать?» «Раз ты настроен серьезно, это ни к чему. К тому же, если прочту, могу и передумать». дин зачем-то посмотрел на Саори. «Парень у тебя красавчик», — сказал он издевательским тоном. А Саори в ответ наконец-то проявила себя. «А как же иначе?» — горделиво захихикала она.